Глава 18. Усаблено сердце едва не остановилось. Он еще видел, как летели на землю и на воду острые листья рогоза, срезанные тяжелыми пулями, но уже знал, что одна из пуль попала в существо. Тихий шипящий фон в наушниках что наваливался и отваливался обратно. Стих. А по панораме перестала ползти рябь. Убили, подумал он первыми же пулями убили и в душе еще жила надежда, что только ранили, может. «Вальцов, она нырнула?" спросил он у электронщика. "Нет", тут же ответил тот. "Прячет, не двигается". Спряталась она навсегда, подумал Аким и сказал: "Надо идти за ней". Он даже глядеть не хотел на Панову, но это было необходимо. Негоже прятаться И он открыл шлем, взглянул на нее. Красивая женщина стала не очень красивой. Губы сжаты, кривятся, смотрит зло и с подлобья. Даже нос и тот, кажется, заострился. Смотрит и молчит. «Кудряшов, поехали, говорит Саблин, отворачиваясь от неё. Существо нашли быстро, доставали дольше. Оно спряталось под куст акации. Его тащили за голеностое длинные ноги, а труп цеплялся за иглы растения. Но вытащили. Случилось то, чего Саблин и боялся. Существо было мертвее мертвого. Тяжелая пуля попала жабе в левый глаз и снесла ей почти весь череп. От головы остался правый глаз и челюсти. Мальков смотрел на Акима сукоризный говорил, что она крепкая. Саблин молчал, шел и глядел, как Нефедов волочит труп существо по грязи к лодкам. А там их ждала Панова. Не поленилась, вылезла из лодки. Стояла злая, едва не по колено выли. Нефедов дотащил труп и бросил его в двух шагах от нее. на мол, любуйся. И как только Панова рассмотрела труп, вообще взорвалась. Орала, визжала так, что хоть микрофоны прикручивай, иначе уши режет. Ты и что оно крепкое, что его не убить. При этом она с трудом вытаскивая ноги из грязи, шла к нему. Ты говорил. Ты недоумок станичный говорил, что его не убить сразу, не убить. Зачем я с тобой связалась? Тоже мне, Бог войны, знаток болота деревенский идиот с неразвитым речевым аппаратом. У тебя же слабоумие на лице отпечаталось. Куда я смотрела? Как я могла доверить такое дело такому недоумку? Она на секунду замолчала, смотрела со злобы и словно ждала от него ответа, оправдания. И он сказал: "Сейчас, похожего были на стареющую незамужнюю бабу вам бы еще подвывать начать и было бы самое оно самое оно самое оно деревенский идиот уже без всякой злобы говорила она где были мои глаза никаких лодок ты не получишь и денег тем более на ближайшем берегу высадим тебя Даже видеть твою дегенеративную физиономию не хочу. Убирайся с глаз. Понятно, произнес Саблин. Только имейте в виду, когда я свою жабу убил, и получаса не прошло, как появились переделанные. Может, и у этой жабы прикрытие есть. Она даже не взглянула в его сторону, тут же повернулась к сержанту. Мальков, Вы тоже виноваты. Так точно, сразу согласился сержант. Он всегда был с ней согласен. Могут здесь быть переделанные, спросила она. Маловероятно, отвечал сержант. Там, где урядник убил первое существо, там до кордонов всего километров пятьдесят, а отсюда все сто. Мы тут рыбаков видели. Вряд ли переделанные так далеко забираются от границы. Ясно. Всё равно нужно быть готовыми к их появлению. А сейчас быстро нужно найти остров, где можно будет поставить операционную, палатку, генератор, компрессор, стол, свет. В общем, все как положено. Филиппов, готовьтесь, будем вскрывать и консервировать, пока не начался некроз. Есть, сказал сержант. Есть, повторил младший лейтенант медицинской службы. Пулемет стучит не переставая. Аким, выкручивая камеры до упора, всматривается в ту сторону, куда летят пули, но почти ничего не видит. Пыль, темнота. Камеры на его шлеме ни в какое сравнение не идут с той камерой, что стоит на пулемете. А вот у снайпера камера на винтовке не хуже. "Саня", говорит Петр Чаголысов, снайпер взвода. Провее 400709 высовывается, стреляет. Ага, вижу, отзывается пулеметчик. Спасибо, Петя. Снова стучит короткими очередями пулемет. Солдаты и казаки, что идут по склону, все ближе подходят к позициям противника. А противник огонь ведёт вяло, выжидают китайцы. Это плохо. Ни пулеметы, ни дзоты не показывают. Подпускают на смертоносную дистанцию, с которой будут сметать наступающих плотным огнем, не позволяя себя быстро подавить. Саблин как чувствовал это. Уж слишком хорошо шли русские по подъему. Мин, нет, артиллерия молчит, стрелкового огня мало. Тут взводный говорит: "Радиограмма, поставлена новая задача. Провести разведку боем, обозначить движение от нас на юго-запад". 300 м до первой траншеи противника. Хлопцы, штурмовые. Ваше дело. То, что это их дело, Саблин знал уже после первого слова прапорщика. Да. Это их дело. Он скатился со стены обрыва, откуда наблюдал за боем, и пошел к взводному, почти побежал. Около Михеенко уже собрались все бойцы штурмовой группы. Старший группы урядник Коровин. Когда Саблен пришел во взвод, у Коровина усы уже были почти седые. Володька Карачевский. Непонятно, как со своими 170 сантиметрами попавший в штурмовики. Когда он шел впереди, закинув за спину щит, идущему сзади его шлема видно не было. Ноги идут и щит. Леха Еременко. Почти ровесник окаким. Немного суетной Но хороший товарищ и неплохой боец. Вот и вся группа. Четверо вместо 10 положенных по боевому расписанию полноценного взвода. Да где теперь найдешь полноценные взводы, где по штату 30 человек? Давно таких взводов нету пластунов. Во всем полку всего чуть больше пяти сотен человек. Это всего строевых и того меньше. Значит так, говорит прапорщик. 300 метров отсюда первые окопы. Хрен его знает, есть кто там или нет. Выходите, идете, главное, чтобы они обозначились, если проявятся. Как только пулемет начнет какой хлист таять, сразу откатываетесь в овраг. Если в окопах кто есть и стрелковка будет, Сашка вас поддержит пулеметом. вы опять в овраг уходите. Если нет, То бегите до первых окопов и зацепитесь там. Я сразу вам помощь пошлю. Главное, чтобы они обозначились. Понять нужно, сколько их и где у них пулеметы. Задание поняли? Так точно. За всех отвечает Коровин. Ну тогда, с богом, хлопцы, говорит прапорщик Михеенко. Курил, кажется, только что. Но теперь нужно покурить еще раз. Обязательно. Обязательно. Он достает сигареты, отворачивается ото всех, чтобы не видели, что его руки, пальцы подрагивают и прикуривает. Тот самый неприятный момент. Он его больше всего на войне не любит. Минута до начала дела. Все внутри сжимается, скукоживается. Кажется, что воздуха не хватает. По молодости он еще и говорить в эту минуту боялся. Боялся, что сослуживцы заметят, что голос у него дрожит или вдруг заикаться начнет. Тоже приятного мало. Тогда он и стал закуривать перед самым делом. По уставу в бой замыкающим идет командир группы. Но то устав, а то реальный бой я встану первым, говорит Коровин. Он всегда был таким, сколько саблин его помнил. Прохожу 30 метров. Если огонь не плотный и за мной встает... он указывает пальцем на Ерёменко: "Ты 10 метров правее меня пойдешь. Дальше. Он опять указывает пальцем, на этот раз на Акима: "Ты идешь сзади". "Володька", говорит Коровин Карачевскому, "сундук твоя забота". Ты встаешь, как только Аким пройдет 30 метров. Сундуком штурмовики называют ранец. Главное оружие штурмовых групп гранаты и взрывчатка. У каждого бойца по разгрузкам распихано столько гранат, сколько только могло влезть. Но, как доходит до дела, их всегда мало. Поэтому часть гранат и подствольных, и ручных, и тяжелых, еще и мины и взрывчатку они складывают в свой сундук весит он килограммов 10 и несет его всегда замыкающий вопросы есть спрашивает коровин никто ему не отвечает ни у кого вопросов нет тогда пошли цепью идут штурмовики по оврагу все остальные их провожают взглядами как правило им никто ничего не говорит и не желает им удачи Только на этот раз кто-то хватает Акима за руку, сжимает в рукопожатии, которого тот не ожидал. Саблен с трудом различает слегка подсвеченное панорамой лицо. Это снайпер Чагалысов. Акимка друг, я за тобой буду следить. Спасибо, Петя, растерянно говорит Саблен и уходит за своими. Вскоре они, забравшись на стену обрыва, замирают Закрывают, забрала, высовывают головы, смотрят в ту сторону, где находится их цель одиночные окопы противника. Их с этой позиции не видно. Китайцы умеют маскировать свои огневые точки. Далеко на западе, в тысячи метров от них трещит россыпями винтовочная стрельба, но пулеметов не слышно. Китайцы держат паузу. Ну, казаки, говорит Коровин. Наше время Пошли потихоньку. Под его ботинками осыпался песок, и Ерёменко подсаживает его плечом, помогая вылезти командиру. Тот вылазит и чуть согнувшись, закинув дробовик за спину и выставив вперед щит, уходит. Хорошо, что еще темно, иначе все, кто был рядом, могли заметить, как дрожат усабли на пальцы. Наким хватает дробовик покрепче, чтобы прижать к стали эти свои пальцы. Надоели своей дрожью. Он ждет. считает метры или секунды, сам толком не понимает. Быстрее бы уже, быстрее бы. Еременко отошел еще не так далеко, а он уже стал вылезать из оврага, вылез, встал на колено и замер. Вовка Карачевский толкнул его в руку. Протягивает кулак, он так всегда делает. Саблин, как положено своим кулаком касается его кулака. Всё, время. Вот и начинается работа бойца штурмовой группы. Он встает с колена и отправляется вслед за своим командиром. В один из самых тяжелых боёв в своей жизни